Глава сорок Алекс Последние недели я словно бы в угаре. Вернее, почему словно бы? Я и так в угаре, и так ничего не соображаю. Я ни раз в жизни чувствовал, словно бы опускаюсь на самое дно, что вовсе и не существую уже, что души нет, только оболочка телесная. Есть просто примитивное пьяное животное, которое тупит в своих грубых инстинктах боль от ненужности и одиночества. Даже гребанная Африка появилась в моей жизни именно так. Там было легко поверить в то, что ты нужен. Что ты на своем месте. Там все просто. Там не нужно все время оглядываться назад, отряхиваться и думать, как ты выглядишь в глазах сраной общественности. Потом возвращался в Москву и тонул холоде одиночества. И ничто, и никто его не мог растопить. Ни горячие красавицы, ни шумные гулянки, ни откровенные посиделки с друзьями. Она сделала свой выбор, и я его принял. Сколько же раз я хотел ворваться к ней, трясти ее за плечи, орать на нее, пытаясь снова оживить, пытаясь заставить вспомнить о том, как нам было офигенно вместе. Но останавливал себя. Мозгами я понимал, что Дана умная девочка, да и советник у нее мудрый умный. Дед прекрасно разбирался в этой проклятой жизни. Так с чего мне пытаться ворошить то, что не имеет смысла ворошить? Она выбрала спокойствие и стабильность, а не контужена у психа с извращенными повадками. Правильно сделала, девочка. Умница. Для своей дочери я бы тоже такого не пожелал. Осталось только самому ужиться с этой мыслью. Пока не получалось. Немного расслаблял алкоголь в больших количествах. Ну и то ненадолго. 31 декабря. Телефон разрывается с утра. Ребят наверняка что-то придумали. Будет весело, я не сомневаюсь. Но мне пока не до веселья. Я сижу в темной квартире и смотрю на портрет девушки с печальными глазами, в которых вижу всю обнаженную душу моей Даны. Да, моей. Дана, которая жила в этой комнате, которая сходила с ума от нашей страсти, млела от моей нежности и принимала мою грубость, с таким удовольствием и отдачей, что я готов был кончить только от этого. Да, эта Дана была только моей. И я точно знал, что именно она и есть настоящая. Именно она только и существовала. Но об этом буду знать только я. Возможно, даже она сама никогда не узнает и не придет к этой правде. К вечеру, уже изрядно под шофе, я нахожу в себе силу пойти в душ и как-то привести себя в порядок. Нахожу в себе силу одеться. Нельзя подводить ребят. Мы договорились быть вместе, значит вместе. Ник заберет меня у дома ближе к одиннадцати. Мне даже не интересно, куда мы едем отмечать. Я вообще буду там только из-за пацанов. Да и тошно смотреть на себя в зеркало, когда один на один. Чего ты стоишь, Александр Евгеньевич? Чего добился за эти годы? Мужчину делают женщины рядом, дети. В этом весь смысл. А в чем твой смысл? Завалить очередную телочку, чтобы получить минутную разрядку с той, имени которой утром не вспомню. Напиться до чертиков перед глазами. Завалиться в очередной кабак и слушать пустые пьяные разговоры? Снова создать вокруг себя иллюзию, что все нормально и под контролем? А когда останусь один на один с собой закрою глаза, снова буду вспоминать их всех. Тех, кого потерял. Тех, кто погиб по моей вине. Тех, кто вместо меня. Понимать, как же чудовищно я одинок. И снова буду спрашивать сам себя. Почему не я? Зачем вообще я живу? Почему Бог отнял более достойных у их семьи детей, а меня оставил? Меня здесь никто и никогда не ждал, а я все выживал и выживал, как на злу. Едем в какое-то классное новое заведение. Дундит Николай, когда я бессмысленно таращусь в окно предвкушающего праздник города. Да, не скинул геолокацию, сам еще не был. Праздник, обреченный на разочарование. Все куда-то спешат, куда-то бегут. Ждут, радуются. А в итоге? В итоге наступает час ночи, и все понимают, что нет ничего. Пшик, мишура. Нет никакого прекрасного будущего. Нет никакого нового счастья, в которое зачем-то надо начинать верить в преддверии 31 декабря. Есть все та же серая неприглядная действительность. Вот она правда. В шумном зале ресторана хочется добавить, как в той идиотской бабской песне «Средь веселья и обмана», Все до неприличия разодетые и веселые. Мы сидим по центру. Какой-то огромный стол, куча баб, куча алкоголя. Смотрю на это все, а мне уже тошно. От этой показной радости, нарочитой торжественности. И тек смешные, нарядные, предвкушающие, манящие, манимые. Дура, чего вы здесь забыли? С утра поползете отсюда, как из-под бомбежки. Каждая пороженная проститутка верит в чудо. А с нами не бывает чудес. Каждый из нас тут калека моральный. Даже Николай. Хоть самый тупой, необремененный обремененный угрызениями совести. Здороваемся зданий. Он один более-менее посвящен в подробности моей жизни. Ты как? Спрашивает меня тихо. Стабильно. Усмехаюсь я. Слушай, ты только не... Не кипишу сейчас разбегу, но... Как бы это странно ни звучало, Игорь сейчас тоже в этом ресторане. Только что видел его. Бля, ну нет, ну не может же быть так нелепо, а? Ну почему снова и снова эти конченые встречи? Что за проклятые совпадения, а? Я закатываю глаза, уже собираюсь сказать, что ретируюсь, пока не поздно. Не хочу их видеть, ни его, ни ее. Ничего хорошего из этого не выйдет сейчас. Подожди, считывает мое состояние Данию. Какая-то странная хрень творится. Потому и говорю тебе, Санюк, просто... Короче, Игорь пришел не сданный.